Глава двадцать первая. Утром, едва рассвело, они продолжили путь на северо-запад. Именно там находилась база, о которой говорил Сингх. После жаркой ночи Марина чувствовала себя на удивление хорошо. Она бодро перебирала ногами, пробираясь сквозь густые заросли, и не заметила, как начала напевать. Теперь всё случившееся с ней казалось одним большим невероятным приключением, а на душе было легко и светло. Она сознательно запретила себе думать о прошлом. Хватит. Что было, то уже не вернуть. Сегодня ей хотелось смотреть только в будущее, а ещё лучше — жить одним днём. Плевать, что было вчера, плевать, что ждёт её завтра. Есть сегодняшний день и она собиралась получить от него всё в полной мере, что бы это ни значило. Ещё вечером они вышли из топи на сухое пространство, а теперь поднимались по бесконечному пологому склону. Здесь растения изменились, псевдодеревья попадались всё чаще, а лианы и папоротники постепенно исчезали. Здесь дул ветерок, и солнце уже не столь нещадно палило. А ещё куда-то исчезла мошка — Последний факт особенно обрадовал. Время от времени девушка бросала заинтересованные взгляды в сторону Сингха, но молчала, да и он не слишком набивался на разговор. Хотя Марина была в этом уверена, чувствовал ее интерес. Когда солнце достигло зенита, а в животе заурчало, Торианец объявил привал. «Переждем жару, заодно я пополню наши запасы». Концентраты, которые они захватили из капсулы, таяли на глазах. Пришла пора подумать о пропитании. «И каким это образом?» — осведомилась Марина, падая на ближайший бугор. «Стой!» — заорал Сингх, бросаясь к ней. Он не успел. Всего на секунду. Из густой травы в воздух взвились тонкие колючие плети. Марина только охнуть смогла, когда они оплели ее руки и ноги а одна, самая длинная, захлестнула петлю на горле. Плети были не просто колючие, их покрывала липкая субстанция, похожая на клей. Охваченная ужасом, Марина задергалась в путах, словно муха, попавшая в паутину, и почувствовала, как плети сжимаются, а ее тянет к земле. «Синг!» — взвизгнула девушка, скосив глаза вниз. Их покрывала липкая субстанция, похожая на клей. Охваченная ужасом, Марина задергалась в путах, словно муха, попавшая в паутину, и почувствовала, как плети сжимаются, а ее тянет к земле. «Сингх!» — взвизгнула девушка, скосив глаза вниз. Бугор, на который она собиралась присесть, разверзся под ней голодной пастью. Из недр темной дыры пахнуло смрадом гниющего мяса. «Не шевелись!» — голос Торианца ударил по нервам. «Замри!» – сглотнув, Марина в панике уставилась на него. Кожа на ее горле горела под живой удавкой, точно та была покрыта разъедающей кислотой. Еще одна плеть хлестнула по лицу, оставив на респираторе вмятину, и девушка с ужасом поняла, что не может дышать. Удар расколол кислородный клапан, но, вопреки ее чаяниям, Аркхай не рванул к ней на помощь, наоборот – Застыл в трех шагах, не сводя глаз с чего-то, что находилось у нее за спиной. «Помоги!» — прохрипела она, почти теряя сознание. Сингх поднял руки, развернув ладонями к ней. На его лице застыло сосредоточенное выражение. «Только не бойся!» — пробормотал он. «И не шевелись, я все сделаю быстро!» «Легко говорить!» Запас кислорода в крови стремительно уменьшался, лёгкие горели, петля на шее сжималась всё туже. Марина задыхалась, отчаянно желая сделать глоток целебного воздуха, но могла только жалко хрипеть. Она ещё успела увидеть, как из центра его ладоней выстрелили два тонких луча, а потом её веки сомкнулись. Спустя мгновение сила, державшая её на весу, внезапно исчезла. Девушка рухнула вниз, прямо в надежные руки. Марина была без сознания, когда Сингх сорвал с нее поврежденную маску. Действуя как автомат, Торианец рухнул на колени рядом с бездыханным телом, разорвал ворот комбинезона и, зажав ее нос, припал губами к губам. «Дыши!» — выдохнул ей в рот. «Ну же, давай!» Потом он не раз накажет себя за халатность, за то, что расслабился... Потерял бдительность, не уберег. Это все будет потом, сейчас же. Он действовал с точностью заведенной машины. Его голова оставалась холодной, лицо окаменело, руки ритмично надавливали на грудину землянки. Раз за разом он набирал полные легкие воздуха и вдыхал ей в рот, в отчаянной попытке заставить ее дышать. Пока ее тело не дернулось, и девушка не закашлялась, хрипя и хватаясь за горло. Из ее глаз брызнули слезы. Только тогда он почувствовал, как его отпускает. Напряжение, что держало его, отступило, давая место волне облегчения. И вместе с этой волной на него обрушился шквал эмоций. Не помня себя, он схватил Марину в охапку, прижал к груди, осыпая безумными поцелуями ее лицо, глаза, шею. Его руки дрожали, но он не замечал этой дрожи. Только что он едва не потерял величайшую драгоценность, какую только могли подарить ему боги Ториана. И осознание этого сводило его с ума. «Слава Амурану! Ты жива! Жива!» Сквозь бессвязное бормотание тарианца пробился жалобный крик. «Пусти! Задушишь меня!» Синг на мгновение замер. Только теперь он почувствовал, что девушка вырывается из его рук. Она уперлась ладонями ему в плечи, пытаясь оттолкнуть от себя. Он разжал хватку. «Рац, подери!» Он только что едва не задушил свою драгоценность. Ему понадобилось усилие, чтобы вернуть себе ясность мысли. Марина хватала ртом воздух Этеры, сладковатый, густой, с приторной ноткой прелого сена и разогретой земли. «Чужой воздух чужой планеты». Кислородная маска была безнадёжно испорчена и валялась в трёх шагах на траве. Откашлившись, девушка перевела взгляд на бугор, который сейчас представлял собой выжженную воронку. «Что? Что это было?» «Местный хищник, прости, это я виноват», зазевался. Она недоверчиво глянула синху в лицо – Торианец выглядел бесстрастным и невозмутимым, как скала. «Ты меня спас!» Подчиняясь внезапному порыву, Марина коснулась горла, рассчитывая обнаружить там рану, но шею больше не жгло. Ее пальцы скользнули по гладкой коже. Удивление отразилось на лице землянки столь ярко, что Синг усмехнулся. «Нищий, раны нет, а моя тебя исцелила!» «Что?» Глаза девушки наполнились непониманием. «Амуэ!» Торианец поднял ладони к ее лицу и сжал кулаки, потом разжал, позволяя линиям Амуэ вспыхнуть ярче. Над его пальцами взвелись язычки серебристо-белого пламени. «Энергия!» — пояснил он. «Квинтэссенция жизни. Она исцелила тебя и уничтожила Брудо». Сингх кивнул в сторону дымящейся воронки. «Как ты себя чувствуешь?» Она прислушалась к себе. Сингх наблюдал, как целая гамма эмоций промелькнула в ее глазах. Недоверие, страх, замешательство. А затем понимание и благодарность. «Замечательно!» прошептала она, не веря собственным ощущениям. «Но это же... это же невозможно! Как ты это сделал?» восстановил поврежденные ткани. «Как?» «И что теперь со мной будет? Маска! Она ведь разбита!» Марина с тревогой заглянула ему в глаза. синг погладил ее по руке, успокаивая и отвлекая. «Маска тебе не нужна. По крайней мере, я на это надеюсь. Значит, ты ничего мне не объяснишь». Она, понимающе усмехнулась, не спрашивая, просто констатируя факт. Он знал, что однажды это случится. Если он хочет оставить эту женщину себе, ему придется ей все рассказать. Он не сможет долго хранить свою тайну от той, с кем эта тайна связана неразрывными узами. Но сейчас был не слишком удачный момент для ликбеза. Поморщившись, Синг поднялся и протянул девушке руку. «Вставай, найдем другое место для отдыха. Я чувствую этих тварей, и их на этой поляне немало». В тот день у Марины будто что-то переломилось в душе. Она все еще злилась на синха все еще винила в своем похищении и лишениях. Но теперь к этим чувствам прибавилась благодарность за спасение, да и ее влечение к Тарианцу никто не отменял. Марина наконец-то призналась себе, что ни с Антоном, ни с тем парнем, что был до Антона и чье имя она напрочь забыла, Ей не было так хорошо. Синг словно чувствовал ее тело, слышал ее желание и что-то подсказывало. Это не все. Торианец полон восхитительных и опасных секретов, которые ей еще только предстоит открывать. Теперь она наблюдала за ним, изучала его повадки, движения сильного тела, безмолвные жесты, стремясь понять, кто он такой – Что за личность прячется под невозмутимым лицом и непроницаемым взглядом? Что означают всполохи белой энергии, которую он называет странным именем — Амуэ? Почему обитатели джунглей стараются не попадаться им на глаза? Почему воют и рычат в отдалении, не решаясь напасть? Она столько всего хотела узнать. Ей хотелось заглянуть ему в душу и увидеть, что прячется там в глубине. Но больше всего ее мучил вопрос, что он намерен с ней делать. Не выдержав, она заговорила об этом сама. Вечером, когда Сингх разбил бивуак для ночевки. Этим днем он поймал небольшое животное и сейчас свежевал, собираясь превратить его в ужин. Присев рядом на поваленный ствол, Марина с сомнением покосилась на тушку. Больше всего... Добыча напоминала ящерку хамелеона, только с крыльями и легким пушком на упитанном теле. Аркхай отсек бедняге крылья, кончики лапы хвоста. Потом сделал неглубокий надрез на шее и одним плавным движением снял с него кожу, будто перчатку. В свете заходящего солнца влажно блеснуло бледно-розовое мясо. Марина недовольно передернула плечами. Этот несчастный зверёк совершенно не вызывал у неё аппетита, но голодные спазмы в желудке твердили обратное. «Ты уверен, что это можно есть?» – осведомилась она, глядя, как ловко синг насаживает тушку на самодельный вертел. «Да. И как называется это несчастье?» «Ксипрак». Торианец явно не был настроен на разговор по душам. синг Марина зажала ладони между коленей – «Нам нужно поговорить». Он бросил на нее невозмутимый взгляд и вернулся к своему занятию. «Я хочу знать, что происходит», — продолжила девушка. «Я имею на это право». Закрепив мясо над огнем, он наконец-то повернулся к ней. «Что именно ты хочешь узнать?» — спросил глухим тоном. «Все. Это слишком много. Боюсь, нам не хватит и ночи. Хорошо». «Начни с главного. Зачем я тебе? Зачем ты меня похитил?» синг медлил. Теперь правда казалась ему чудовищной. Он бы отдал все на свете, лишь бы Марина никогда ее не узнала. Но сейчас, когда девушка сама заговорила об этом, он не видел смысла больше скрывать. Он до хруста сжал кулаки, ногти впились ему в ладони, но он не заметил... «Мне заплатили», — произнес чужим голосом. Это было задание, обычная сделка. «Что?» — девушка наморщила лоб, подаваясь к нему. На ее лице читалось неверие. «Зачем кому-то платить за мое похищение?» Супруга нашего императора тоже с земли. Один из влиятельных сановников решил подарить ей подругу. Складка между бровей Марины углубилась, когда девушка нахмурилась еще больше. «Ничего не могу понять, а я здесь при чем? Синг невесело усмехнулся. Нагнувшись, он поднял с земли какую-то веточку и покрутил в руках. «Ты и есть та подруга!» «Только все сразу пошло не так. С первой минуты, как я увидел тебя». Ветка в его руках вспыхнула белым пламенем и рассыпалась снопом искр. Девушка вздрогнула, когда он посмотрел ей в лицо. Она уже видела этот взгляд, сузившийся до точки зрачок, и медленный вихрь, способный утянуть за собой на самое дно. Взгляд одержимого или безумца. Что-то внутри нее сжалось, словно ледяная ладонь сжала сердце, и Марине захотелось съежиться, уменьшиться под пылающим взглядом Аркхая. Но она заставила себя остаться на месте. В бездну страх, синг не причинит ей вреда. Он столько раз спасал ее жизнь, что пора уже начать ему доверять. Но для этого между ними не должно быть секретов. Между тем Торианец снова заговорил, на этот раз медленно, словно вымучивая каждое слово. «Мне дали щедрый аванс и обещали заплатить в два раза больше, когда я доставлю груз в нужное место». Я не благородный рыцарь, чтобы ты знала, а капер с лицензией и никогда не отказывался от дармовых денег. Ратамансу военный корабль. На его счету больше сотни боев с превосходящим противником. И вся команда набрана из отчаянных парней, готовых на любой риск. — Но почему ты выбрал меня? Откуда ты вообще знал, что мы... Она едва не сказала с Антоном, но в последний миг осеклась что я буду в том месте и в то время». По его губам скользнула уже знакомая ей кривая усмешка. «Не я тебя выбрал. Я лишь получил координаты собственника и связался с ним при подлёте к вашей планете». «С кем?» Девушка похолодела, уже зная, что последует дальше. Правда, была слишком чудовищной, чтобы услышать её ещё раз. «С тем?» Кого ты называла своим мужем? Он продал тебя!» Шумно выдохнув, Марина уронила лицо на ладони. «Ты уже говорил, но я не могу в это поверить. Зачем Антону продавать меня? Мы были счастливы вместе, любили друг друга». уверенно Его ледяной тон заморозил ее. Сердце девушки сжалось от боли, а в груди образовался колючий комок. «Не знаю». Теперь уже ни в чем не уверена. Пробормотала, не поднимая головы. «Хочу лишь понять, зачем? Почему он так со мной поступил?» «Деньги. Пятьдесят миллионов в межгалактических кредитах. Это астрономическая сумма». «Да уж, я могу гордиться своей ценой», — хмыкнула Марина. «Но почему ты убил его? Не захотел делиться?» «Нет, с твоим мужем». «Должен был рассчитаться заказчик, а не я». «Тогда зачем?» — подняв голову, она глянула на него. «Тебе просто нравится убивать?» «Нет, дело в другом. В чем же тогда? Тот, кто посмел продать свою женщину, не имеет права на жизнь». «Ах, вот как!» — она рассмеялась, но ее смех отдавал не весельем, а горечью. «А как же насчет тебя? Разве ты сам не собираешься доставить меня в нужное место и забрать свои деньги? Чем ты лучше Антона? Ты такой же, как он!» Она дернулась, собираясь подняться. Но Сингх схватил ее за руку. Его пылающие пальцы сжали запястье. «Пусти!» «Нет!» Ломая сопротивление, он притянул землянку к себе. «Теперь уже нет!»